Голова 2. Передышка. Вернулась на ифе, расстегнула застежки, сняла ранец и нож от клинков. Положила на стол пояс с броней, дезактивировала щиты, сняла все, что было. На душе пусто, как вакуум, в котором не слышен звук. Осталось еще закрыть глаза, погрузиться в ничто, где только пустота. Жизнь всегда сопровождается смертью. Чтобы жил один вид, другой должен умереть. Это закон не физики. Это закон жизни, закон выживания. Как ты? Вдруг услышала нея голос Амиты, открыла глаза. Холодная вода успокаивает. Она имеет уникальные свойства снимать с тебя тревоги, забирать отрицательную энергию. Этим пользовались предки. Ния еще в юности говорила. Некоторые люди гуляют под дождем, другие просто мокнут. Глаза у Амиты были красные, плакала. «Вот глупенькая», — подумала Ния и села. «Да все хорошо, я закончила». Встала, и Амита сразу взяла большое полотенце и стала ее вытирать. «Пришла только вчера. Думала, ты сидишь в архиве. А тут увидела...» Голос чуть сдрогнул. Не поняла, что Амита увидела грязную от крови одежду. Она просто бросала на пол, как ветошь, а сама шла смыть с тела следы смерти. Амита очень сильная. Сама могла бы снести не один легион вражеской армии. Но когда смотришь на то... Как другие бьются, и знаешь, что не можешь помочь. В этот момент ты слаб, как дитя. Да, было такое дело, но все позади, не переживай. Не обняла и поцеловала в щечку. Это того стоило? Да, стоило. смотрел отчет? Я ботов приносила. Рыжая девушка хотела было подойти к столу. Нет, дела подождут. Пойдем покушаешь, отдохнешь. «А я побуду с тобой, хорошо?» И заглянула ей в глаза. «Хорошо, что бы я без тебя делала?» Найдя в себе силы, улыбнулся ангел. Ни в тот день, ни в последующие дни Амита не отходила от нее. Та потихонечку начинала улыбаться, а после и смеяться. Они просмотрели отчеты последнего вызова и уже без эмоций описали все происходящее, золотых пергаментах. Амита сообщила, что Совет Посвященных утвердил трех кандидатов на испытание Среди них только старейшие. Один — рыцарь Звездного флота, другой — аналитик по контактам с цивилизациями, а третий — это биолог, который всю жизнь посвятил служению заповедникам. Ния лично знала каждого. Они с первого поколения миротворцев. Сама их учила, и вместе начали летать. Амита рассказала об особенностях новых звездных эльфов. Трансформация с телом еще не закончилась. Кто первый получил крылья, у того изменилась радужная оболочка глаз, приобрела ярко-зеленый цвет. Выяснилось, что эльфы могут летать только если раскрывают крылья, хотя сами крылья не принимают участие в полете. Но они, похоже, активируют способности к левитации. На планете Ифи эльфам летать тяжело. Быстро устают и кончаются силы. Поэтому предпочитают просто ходить и бегать. То же самое и со скачками в пространстве. А вот если прилетают, к примеру, на Землю, а Мита уже летала с ними к миротворцам, пока неофициально, то там звездные эльфы могут часами летать. Но раскрывать крылья также необходимо, иначе не активируются способности к левитации. В этом случае они не испытывали усталости. «Почему интересно так?» — рассуждала Амита, делая пометки в блокноте, где описывала способности своих учеников. «Да, и почему ты и я можем летать?» «Стой!» — вдруг прервала Нию Амита и подсела поближе к и присмотрелась к ее ушкам. «Ты это видела?» «Да, как факт, подтвердила Ния. Мои эльфийские ушки. Они у тебя принимают нормальную человеческую форму». Девушка выпрямилась, потрогала заостренные ушки. «Ты становишься человеком, а в этом есть свой плюс». «Согласна, хотя я к ним привыкла». «Надоела мне эта трансформация, то одно, то другое. Пора бы остановиться. Цени то, что имеешь», — закончила мита. Ния и правда была довольна тем, что теперь ее ушки постепенно становились нормальными, и она могла посещать Землю. Не надо прикрывать и бояться, что кто-то увидит их. Она не хотела все время жить в этой золотой клетке на Ифе. Хотела быть среди людей — Ведь там она родилась. Миротворцы не остановились на достигнутом. Они понимали, что цивилизации истощают свои ресурсы. Некоторые планеты уже практически полностью стерильны, не могли добывать более руду для промышленности. А без этого их прогресс просто остановился. К тому же у некоторых цивилизаций, таких как Спирита, были далеко идущие планы, Давно мечтали создать кольцо-город вокруг планеты и туда переселить почти 2 миллиарда своих жителей. Астрономы совместно с геологами Земли изучали отчеты Морриса по тем звездам, которые он прошел. Искали метеоритные поля, пригодные для разработки наиболее чистой руды. Для этих целей было создано сразу две экспедиции. В одной участвовал звездный навигатор Алексей. а во второй — Перри. Это были важные миссии, не просто искали полезные ископаемые, но отвечали за транспортную систему по поставке готовой продукции. Автоматические заводы проводили первичную обработку руды, а после уже чистый металл грузился в транспортники и отправлялся на планеты. Альянс миров принял совместное решение не трогать артефакты. Так в свое время Водвигалось предложение пустить на переработку космический корабль, что Морис обнаружил у разорвавшейся планеты. Диаметр корабля — несколько сот километров. Это миллионы и миллионы тонн. Но решение было однозначным. Оставить его для будущих потомков. Может, они смогут дать ответ, что произошло. На промышленность Альянса работало четыре навигатора, тысячи, транспортных кораблей и сотни заводов. Они сновали из одной части галактики в другую, переправляя столь необходимые для цивилизации материал. Началось бурное строительство. Ученые и инженеры предлагали новые и новые идеи по колонизации космоса и очистке своих планет от ошибок прошлых поколений, которые так неразумно использовали свой мир. относительно колонизации. Не подразумевалось колонизировать планеты, нет. Это строительство орбитальных станций, таких, чтобы их обитатели не чувствовали себя замкнутыми в четырех стенах, чтобы там была полноценная жизнь. Были созданы институты, которые занимались изучением заповедных миров, таких как Женаги, где Моррис, защитил народ от хатулига Представители Красного Кристалла, Мир Олева, где Ния вступила в бой с армией Бити. Мир Монар, где Ангел защитил юношу от хищных медуз, что плавают в небе. Планеты Аргонавтов, животные, которые могут строить защитный экран вокруг своей планеты. А также мир Узочи, который чуть было не погиб от вторжения бестий. Эти миры были неприкосновенны, заповедные. С ними нельзя было вступать в контакт. Пока только наблюдение. Но уже разрабатывались специальные микророботы, которые будут незаметно собирать биоматериал, а также изучать их историю. Относительно заповедных миров принято множество законов, Но главное гласило одно – при необходимости оказать помощь жителям в случае угрозы исчезновения. И только исчезновения. И это могли быть эпидемии, стихийные бедствия. После оказания такой помощи сразу улетать, а также не предоставлять никаких технологий. Данные цивилизации должны проходить свой путь развития со своими ошибками и выводами. Не все с этим соглашались. Были предложения создать на планетах представительство. Ведь из некоторых миров уже обучались юны. А значит, когда те вернутся обратно к себе на родину, то всё представление об их империи перевернется с ног на голову. Однако энтузиастам, которые хотели помочь этим мирам в развитии, напомнили примеры из истории Земли, когда на каждом континенте присутствовали легенды о богах, что спустились с небес. Им напомнили, чем это закончилось. Слепая вера в богов, которая стала самоцелью, религия, а за этим пошли войны и хаос, а впоследствии развал и отставание на тысячелетия, а после искажение истории. Это неверный путь. Да, юные вернутся на свою родину и продолжат учение уже на месте. Миротворцы продолжили путь к звездам. Они хотели идти дальше, так, как это делал Моррис, их учитель и наставник. Летели на поиски новых миров, туда, где еще никто не был. Были созданы специальные корабли. Эта миссия ни одного навигатора. Тут работала целая команда ученых. В экспедицию стали входить не только земляне, но и представители иных цивилизаций — Араме, Дикла, Кетцарансе и Спирита. Если на Земле раньше были международные команды, то сейчас это экспедиция Альянса. Полеты длились по году, изучали скрупулезно, но звезду уходило по неделе, а затем Двигались дальше. Уже на Земле все окончательно анализировали. Основная цель экспедиций — это поиск жизни. Понять, как она появилась, что являлось причиной, почему некоторые планеты пригодны, а некоторые нет. Также ставилась задача поиска планет для возможного переселения. Было много примеров, когда целые цивилизации погибали. Ученые искали причину и очень часто отвечали, что гибель могла произойти не по вине самих жителей. Достаточно было небольшого перепада температур в атмосфере или изменения наклона оси планеты, как включался механизм саморазрушения. Причин так много, что порой удивительно, как еще выживали цивилизации. На базе планеты Мьелла был создан межгалактический институт, входила разработка космических станций как отдельных жилых модулей, а также и целых орбитальных спутников городов, которые могли бы независимо существовать и развиваться. Мьи была частым и незримым гостем на планетах, где кипела жизнь. Она также не забывала и про активнее, Как бы ни были печальные воспоминания, но прилетала и к ним. Ни с кем в контакт не вступала. Иногда, раскрыв крылья, пролетала над планетой. Раньше все как-то спешило, было некогда. Сейчас есть время. И с любопытством ребенка все рассматривала, трогала, а после улетала обратно к себе на Ифе. Амита держала связь с Землей. Приняла троих миротворцев для прохождения испытания, занималась своими подопечными эльфами, обучала наукам и военному делу. Теперь все жили не в лесу, как изначально, а перешли в один из замков, что как раз располагался посередине долины. Это было не самое большое строение, но очень уютное, в котором было более 15 двориков, более 80 комнат. Каждому нашлось место. Стали восстанавливать разрушенную дорогу и плотнее контактировать с лемурами.